И всё тут. Пойдём домой. Тебе здесь нечего делать. Ират, я останусь здесь. Манаси, постелите ковры там, зажгите факелы. Принесите столы из слоновой кости и столы из яшмы. Воздух здесь чудесный. Я выпью ещё вина с моими гостями. Послам Цезаря нужно оказать всевозможные почести. Ират, я